Глава пятнадцатая, в которой появляется непонятный страж дверей. Бежали они долго. Сперва по ровному месту, потом по лестнице, потом снова по ровному месту, потом был поворот, за которым оказались большие двери. «Ворота после поворота!» — крикнул соломенный Губерт — И вместе с Анечкой Невеличкой внезапно остановился. Большие двери сразу же распахнулись, и в них появился высокий человек. По виду этот человек не совсем был человеком, потому что вместо рук у него были рачи-клешни. «Приготовьте входные билеты!» — сказал странный человек. «У вас есть билет?» — спросил Соломин и Я не знаю, что это такое. Бумажка, по которой разрешается войти. — Приготовьте билеты, — снова сказал высокий человек, у которого были рачи кишни. — Нам придется вернуться за ними, — ответил Соломин и Губерт. — И не думайте, — сказал непонятный человек и добавил. — Приготовьте, пожалуйста, билеты в зоологический сад. Соломенный Губерт стал шарить по карманам, входного билета он не нашел, зато нашел носовой платок. — Не задерживайте публику и предъявите билет, — сказал строгий человек. Соломенный Губерт протянул платок, и человек пробил платок клешней, а затем спросил, на одно лицо ли на два? — На два, — ответил Соломенный Губерт. Человек еще раз пробил рачий к лишнюю носовой платок и пропустил соломенного Губерта, а за ним Анечку-невеличку. Соломенный Губерт так обрадовался этому, что стал распевать. Жук-олень на ствол осины, вполз почти до середины, и вовсю жужжит, а над дрожит. И дрожащая осина, гостя грозного, спросила — Кто ты, господин? Что за паладин? Рыцарь я, Рок дай, дубравный, забияка свойн выиграл я турнир и приполз на пир. Но дрожит осина все же, твой удел в лесу похоже, верно, возле пня замок у меня. Знаем этот край разбойный, раз ты рыцарь Любишь войны, марш отсюда в лес, ишь, куда залез. И давай трястись осина, ходуном пошла вершина. Жук сидел, сидел, взял и улетел. — Вернитесь, — сказал человек с клешнями. — Я? — спросил соломный губерт и перестал петь. — Вы? — Почему? — спросил соломный губерт. Потому что пели. Но здесь нигде не написано, что петь запрещается. Петь не запрещается. Почему же я должен вернуться? Вы пели против ветра. Я не знал, что петь против ветра запрещается. Я не сказал вам «запрещается». Я сказал, что вы пели против ветра. Ну и что? Что? это не рекомендуется потом узнаете почему скажите а, -а, -а «Зачем это мне говорить а, -а, -а чтобы я мог удалить вам гланды сказал непонятный человек и защелкал клешнями Не трудитесь мне их уже удалили раз так можете пройти раз так соломенный губерт прошел и все-таки вернитесь. — приказал высокий человек. — Я? — спросил соломенный губерт. — Я? — спросила Анечка-невеличка, испугавшись, что человек с клешнями захочет удалить ей гланды. — Оба! — Зачем? — Я забыл вас отключить. — Не позволю, чтобы меня отключали, — гордо сказал соломенный губерт. — Иначе вы ничего не увидите. Почему? — Потому что будете то бежать, то останавливаться. — А меня отключите, — сказала Анечка-невеличко. — Я не хочу то бежать, то останавливаться. Мне хочется все увидеть. Человек с клешнями — чик-чик. И отключил Анечку. Сделал он это, прокусив клешней печать на каблуке сапожка, обутывая на ее правую ногу. — А поскольку чик-чик... И все было готово, причем Анечка невеличко даже не пикнула. Соломенный губерн захотел, чтобы его отключили. Тогда странный человек с клешнями отключил и его. Сделал он это, прокусив клешню печать на каблучке сапожка, на его левую ногу.